Максим сидел, кивая в такт словам, но упорно продолжал молчать. Тогда Клим решил действовать прямо и без церемоний. Ну давай рассказывай, устав от прелюдий, приказал он лейтенанту. Тот, видимо, ждал именно этого, так как привык исполнять указания старших по званию. Шустро достал папку из за пазухи и протянул ее Климу. Тут все, что товарищ майор может для вас сделать, сказал Лопаухи, видимо повторив слова начальства, но не выдержав, добавил. А хотите, я вам помогать буду. Я стажер, меня посылают на самый скучный фронт работ. Но это на самом деле не так. Он самый информационный. Вот я как раз по этому делу с в и д е т е л й опрашивал. Вы же свой сейчас б е д е а своим надо помогать. Мы русские своих не бросаем. Добродушно добавил Максим, а Клим про себя решил, что пока такие пацаны есть, Россия будет стоять, будет держаться на их с виду таких хлипких, а на самом деле твердых мужских плечах. Вот, спасибо тебе, обрадовался предложению Клим. Лишние руки и ноги не помешают, а начальство не заругает? Я буду в свободное время, как пионер, который всегда готов. Откликнулся лейтенант. Да и майор сказал, чтоб я вам помог, чем смогу, конечно. Ну, тогда давай начнем по порядку. Расскажи все, что знаешь. Я, конечно, изучу еще документы в этой папке, но мне интересно твое изложение ситуации, как человека изнутри. Ну, с чего начать? Вздохнул Максим, словно набирая сил для длинного разговора. Задал, конечно, ваш друг нам задачу. Сейчас всем по шапке влетит амайору моему в первую очередь, так как он был главный на этой операции. Так, интересно. Давай по порядку. Рассказывай подробно из самого начала все, что знаешь. Может, мы с тобой и м а й о р у твоему поможем. Я, как ты понимаешь, тоже не дурак. Собрало о ж а в к у и м е ю Тут главная информация. Делись. Ну, в общем, меня взяли в отдел на стажировку как лучшего на курсе. Макс, давай мы с тобой пропустим твое легендарное появление в отделе. Я просто уверен, что оно почти как у Шарапова. Сначала, пояснил Клим, это с первого дня, как появилось это дело. Парень, видимо, расстроился, что не придется хвастаться своими достижениями, но виду не подал и продолжил. Ну, так это и есть начало. Год назад товарищу майору позвонил ваш друг. Они соседи по лестничной площадке и даже были знакомы. У Юрия Суслика умерла бабушка, и он позвонил, попросил помочь с похоронами. Правда, при этом т о в а р и щ а м а й о р а он называл Мариванна. Вы вот не знаете нашего майора. Он у нас голова. Сразу сообразил, что что-то не так, и продиктовал ему адрес электронной почты, сказав, мол, Юрка, про бабулю я понял, но если у тебя проблемы, можешь написать на эту почту. Она защищена со всех сторон. Помогу. Через неделю пришло письмо. Переписка вот сверху лежит. Прочитайте, может, я что-то важное забуду. Клим открыл папку и достал несколько листов. Солнце уже садилось, наступили сумерки, но они еще позволяли прочитать отпечатанный текст. Я работаю в лаборатории по изучению возможности мозга человека. Уверен, что выход из проекта равен отправлению на кладбище. В лаборатории владеют страшные люди. Если я сумею вывести изобретение и передать вам, сможете ли вы меня защитить? Каково изобретение и кто хозяева? Лаборатория находится в Карловых Варах. Сотрудники умнейшие люди со всего мира. Видимо, как и меня, их отбирали сразу после института. Про хозяев ничего не знаю, но думаю, узла нет национальности. Изобретение — это психологическое оружие, которое может перевернуть расположение сил на планете. Мне стыдно, что я причастен к его изобретению, но видит Бог, мы мечтали о другом. Изначально все задумывалось в благих целях. Устройство должно было помочь парализованным людям снова встать на ноги. Мы разрабатывали два чипа. Один чип располагается в головном мозге, второй в спинном. После травм позвоночника нарушается проводимость нервных импульсов, но мозг продолжает отдавать команды, хоть они и не доходят до мышц. Спинно-мозговой интерфейс дублирует сигналы нервной системы и дает возможность возвращать способность к движению. Все гениальные открытия создаются случайно, и это не исключение. При тестировании изделия были выявлены нарушения. Головной чип, за который отвечала моя группа, давал слишком большой импульс. Он действовал не только на человека, которому его подсадили, но и на доктора, проводившего исследование. Изучив все досконально, лаборатории разделили: одна группа продолжала тестирование, убрав в верхнем чипе лишний импульс. Меня же сделали главой лаборатории для разработки верхнего чипа как возможности управлять людьми. Лишь сейчас, когда начался последний этап, я понял, какую страшную вещь мы делаем.